Глава 50. -я. Марк. В Кандалах передвигаться неудобно и честно стрёмно. Ну, раз уж я узник, охрана не даёт мне даже закончить с едой, и половина пакета с кровью просто разливается на пол, когда меня за шкирку вытаскивают из камеры. Я запомнил их всех, охранников, которые возомнили из себя крутыми вершителями судеб. В основном оборотни-волчьего вида, молодняк без пары, поэтому изношивые Мой приговор огласят в зале суда, который проходит в здании совета, потому что высокородные старейшины слишком высокомерны, чтобы выползти из укрытия. После выходки Амалии тут явно стало в разы больше охраны, и запах магии отдаётся першением в горле. Бояться моей малышку, горжусь, не могу. Шевелись. Грявка это один из охранников, ведущий меня в зал суда. А потом, как бы не взначай, еле слышно добавляет: "Говорите, как велел Александр. Продажная шестёрка". Узнал бы Максим, что среди охранников его вида есть такие, точно бы обрушился в запару секунд. Меня вталкивают в круглое по форме помещение, где на трибунах восседают все члены совета. Попит представителей каждого вида, и я только сейчас осознаю, как это много. Дохирище высокородных сверхов, которые из раза в раз пытаются прийти к единому мнению. Сразу взглядом нахожу трибунал Алекса, а потом и ненавистного Зверева, хотя сейчас на удивление я не испытываю к нему былой ненависти. Дан. Мой брат взорвался с этим не поспоришь. А каково бы было моё решение, находясь я за одной из трибун? Маркус Давидов, вампир, глава клана Хладных, обвиняется в нападении на служителей совета и в сговоре с тёмной ведьмой, которая напала на совет и хотела поработить весь мир. Без всяких эмоций босит секретарь, и десятки глаз устремляются в мою сторону, расщепляя моё тело на молекулы. По традиции дадим слово обвиняемому. Подаёт голос первый и возвышающийся над всеми трибуны мужчина из ободней медвежьего вида. Вообще плохая идея ставить во главе всего медведи. Они же вообще неадекватные. Михаил это ему самое прямое доказательство, рычит, скулит, скоро волосы начнёт рвать на голове, но продолжает быть с той, которая ему не по судьбе, а всё почему? Потому что, блядь, когда-то что-то ей пообещал. Мне нечего сказать. Лениво протягивая, замечая, как бледнеет Александр. Надеюсь, после моей казни та же она всегда вычеркнет его из своего сердца и жизни, потому что этот предатель её недостоин. Маркус почему-то напал на служителей совета и пытался помочь ведьме сбежать. Доносится со стороны демонов. Действительно. Почему? Думаю, Марк сейчас не в состоянии ответить на большинство наших вопросов, потому что его сознание было под контролем тёмной магии. Быстро вступает в разговор Александр, не давая мне ответить. Нам не впервой сталкиваться с подобным. Ведьмы коварны, а тёмная магия сильна и опасна. Любой маг мог бы оказаться на месте Маркуса. Старейшины начинают совещаться, а я ощущаю себя в улье с пчёлами. Маркус Когда, по твоему мнению, Амалия завладела твоим разумом? Доносится уже со стороны Волков, и, кажется, это голос Максима Зверева. Честно? Усмехаюсь, вспоминая тот момент, когда Константин положил передо мной фото прекрасной белокурой девочки. Очень давно. Почти 15 лет назад. Вокруг воцаряется тишина, что, наверное, не сулит мне ничего хорошего, но мне на дивление не страшно. Я не стану врать и плясать под чью-то дудку, потому что достаточно взрослый и способный отвечать за свои поступки, а точнее, за проступки. Думаю, слушанье нужно перенести, потому что подсудимого необходимо ещё раз проверить на наличие магического воздействия. Через несколько минут снова подаёт голос Алекс, вероятно очень жаждое снова приручить Ташу. Да нет на мне никакой магии. Я просто просто такое чувство, что пространство сужается и становится Да нет на мне никакой магии. Я просто такое чувство, что пространство сужается и становится нечем дышать. Все сверлят меня взглядом, а я ведь впервые в жизни собираюсь произнести подобные слова. Марк Теряя контроль впит Александр, но его крик напротив придаёт неуверенность в своих действиях. Я просто люблю Амалию Красновскую. Пожимаю плечами и губы сами расплываются в дебильной улыбке. Бросила клан, наплевал на все правила и законы ради неё. И знаете что? Ни хрена не сожалею об этом. Ты же вампир, раздаётся со стороны оборотни медведий И я лишь могу усмехнуться в ответ. Господа, я всё же настаиваю на ещё одной проверке подсудимого. Не унимается Алекс, а я впервые не хочу быть заодно с вампирами. У меня всё в порядке с мозгами. Я защищала Малию потому что люблю и потому что она самая честная и добрая девушка в мире. Она сейчас речь не о ней. Рявкает один из старейшин, напоминая, что я всё же нахожусь в шаге от казни. Маркус Ты на самом деле осознаёшь, чем грозят данные преступления? Осознаю. Хорошо. Уважаемый старейшина, давайте голосовать. Я отдаю голос за то, чтобы с Маркусом были сняты все обвинения с сохранением его статуса в обществе, потому что от его руки не погип и не пострадал ни один сверх. Во всяком случае, у нас нет доказательств в подобных преступлениях, а любовь Любовь это ведь прекрасно. Любой из нас пошёл бы на смерть ради истины. Неожиданно выдаёт Максим Зверев и я еле слышно сдерживаю челюсть, которая так и норовит упасть на пол. Вампир не имеют никакого отношения к истинности и ко всему, что с ней связано. Голосую за то, чтобы главу клана казнили так же, как и его брата когда-то. Злобно рычит другой зверь из оборотни-волчевыда. И у меня проскальзывает мысль о том, что, того ли я оборотня ненавидел всё это время? Невиновен! Отпустить, доносится со стороны вампиров. Отпустить, но лишить статуса и собственности. Горлонет демоны. Казнить! В общем, мнения разделились. И хочу сказать, что старейшины прямо ни хрена не прислушиваются друг к другу. каждый решает сам за себя и отталкивается от своих личных эмоций и неприязней, что, конечно, недопустимо. Ведь совет мотий его должен быть беспристрастен. Итак, прошу секретаря принести мне конверт с решением. Басит медведь, который занимает должность самого главного над советом, а я пытаюсь в голове подсчитать и поставить все плохие, хорошие выводы, но у меня не получается. Все замирают. И с нетерпением ждутоглашение решения. А я просто хочу выбраться из этого цирка поскорее. По сути, я ведь не заслуживаю смерти, потому что в данной ситуации не совершил ничего прямо уж такого сверхъестественного. Но без сомнения, наказать меня стоило бы, хотя что это я заморачиваюсь проблемами старейшин. Итак, басит медведеподобный мужчина, и все затаивают дыхание. Большинством голосов было решено, решено. Уборотин запинается. И впервые за всё время утирает вспотевший лоб рукавом мантии Маркоса Давидова признать виновным и приговорить к смертной казни. Решение большинства старейшин приговор должен прийти в исполнение незамедлительно. Ожидал ли я подобного? Нет, не ожидал. Боюсь ли я смерти? Нет, не боюсь. Согласен ли с таким решением? Нет, блядь, не согласен. Конечно, не согласен. Не знаю почему, но смотрю на Александра, который, конечно, ошарашен данной новостью, но не особо-то старается что-то изменить. А вот Максим Зверев, будто он не ладен, бросается в главе совета и пытается ему что-то в душу влёно донести. Странная штука жизнь, да? Думали ли когда-нибудь зверь о том, что станет присмыкаться перед своими коллегами, чтобы спасти меня от колов сердца? А я предполагал, что мой враг, смерть, которую я сотни раз прокручивал в голове, станет подставлять свою шкуру под удар и пытаться спасти меня от казни.